Где-то после полудня в скромную ловчонку башмачника Ахмеда наведался солидной седобородой муфтий. Белые одежды сияли натуральным шелком, четки вращались на пальцы со скоростью пропеллера, а голубые глаза из-под высокой чалмы играли нахальными искорками. Башмачник сначала вскочил, кланяясь духовному лицу и пытаясь поцеловать край его одежд,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 Но не совершай распространенной ошибки. Горе надо не заедать, а запивать. То есть топить его в вине, как блудливого котенка. Ахмед, не жмись, ну не жмись, я же давал тебе два кувшина. Посмотри, в каком состоянии человек. Аллах не позволяет мусульманам. Начал было башмачник, но небольшой кувшин достал.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 Что мы, забулдыги какие, из горла хлебать».